Оглавление. К читателю. Благодарность. Нина Гребешкова. Главная роль ее жизни. Наталья Гундарева. Всегда в настоящем времени. Светлана Дружинина. Исполнение желаний. Татьяна Конюхова. Принцесса из коммуналки. Алла Ларионова. Царица Бала. Лариса Лужина. Не умею долго себя жалеть. Нинель Мышкова. Она обещала вернуться. Руфина Нифонтова. Трагическая клоунесса. Галина Сергеева. Загадка актрисы. Светлана Тома. Нетипичная золушка. Элеонора Шашкова. Жена Штирлица. Конец оглавления.